Представители уехали, обещав принять меры предотвращению готовившегося переворота. Не знаю, какие данные имел Михаил Васильевич, но он уверял впоследствии, что те же представители вслед за ним посетили Брусилова и Русского, и, получив от них ответ противоположного свойства, изменили свое первоначальное решение и стали продолжать подготовку Переворота Пока трудно выяснить детали этого дела Участники молчат, материалов нет А все дело велось в глубокой тайне Не проникая в широкие армейские круги Тем не менее, некоторые обстоятельства стали известны Целый ряд лиц обращались к государю С предостережением об опасности Грозившей стране и династии в их числе Алексеев, Гурко, протопресвитер, Шавельский, Перушкевич, великие князья Николай и Александр Михайловичи и сама вдовствующая императрица. После приезда в армию осенью 1916 года председателя Государственной Думы Радзянка, у нас распространилось письмо его к государю. Оно предостерегало царя о той огромной опасности, которая угрожает трону и династии из-за гибельного участия в управлении государством Александры Федоровны. Одно из подобных вмешательств Радзянко вызвало высочайший выговор, переданный письменно председателю Государственной Думы по приказанию государя генералом Алексеевым. Это обстоятельство, между прочим, весьма существенно отразилось на последующих отношениях этих двух государственных деятелей. Великий князь Николай Михайлович в своем письме, прочтенном государю 1 ноября, после указания на недопустимость сделавшегося известным всем слоям общества порядка назначения министров, при посредстве ужасной среды, окружающей императрицу, говорит, ⁇ Если бы тебе удалось устранить это постоянное вторгательство темных сил, сразу началось бы возрождение России, и вернулось бы утраченное тобой доверие громадного большинства твоих подданных. Когда время настанет, а оно уже не за горами, Ты сам с высоты престола сможешь даровать желанную ответственность перед тобою и законодательными учреждениями. Это сделается просто, само собой, без напора извне и не так, как совершился достопамятный акт 17 октября 1905 года. «Я долго колебался открыть тебе истину». Но после того, как твоя матушка и твои обе сестры меня убедили это сделать, я решился. Ты находишься накануне эры новых волнений, скажу больше, новых покушений. Поверь мне, если я так напираю на твое собственное освобождение от создавшихся оков, то я это делаю не из личных побуждений» а только ради надежды спасти тебя, твой престол и нашу дорогую родину от самых тяжких и непоправимых последствий. Но никакие представления не действовали. В состав образовавшихся кружков входили некоторые члены правых и либеральных кругов Государственной Думы, прогрессивного блока, члены императорской фамилии и офицерства. Активным действием должно было предшествовать последнее обращение к государю одного из великих князей. В случае неуспеха в первой половине марта предполагалось вооруженной силой остановить императорский поезд во время следования его из ставки в Петроград. Далее должно было последовать предложение государю отречься от престола, а в случае несогласия физическое его устранение. Наследником предполагался законный правопреемник Алексей, а регентом Михаил Александрович. В то же время большая группа прогрессивного блока земских и городских деятелей Причастная или осведомленная о целях кружка имела ряд заседаний для выяснения вопроса, какую роль должна сыграть после переворота Государственная Дума. Тогда же был намеченный первый состав кабинета, причем выбор главы его после обсуждения кандидатур М. Радзянко и князя Львова остановился на последнем. Но судьба распорядилась иначе. Раньше предполагавшегося переворота началась по определению Альбера Тома «самая солнечная, самая праздничная, самая бескровная русская революция».